Наверное, дело в том, что то, что случалось с тобой, когда ты был подростком, влияет на всю дальнейшую жизнь. Именно тогда формируются твои взгляды, твои стремления и ценности. А одну историю я помню лучше всех. Душистый весенний день, урок физкультуры, мы играем на площадке в софтбол, вариант бейсбола. Естественно, когда я замахнулся битой, и ближние и дальние игроки рванули к своим местам, раздались вопли. «Давай, давай, питчер, держи этого придурка! Мазила, мазила!» Между прочим, несмотря на репутацию хиляка, я довольно неплохо играл. И вот Бдынь залепил мяч прямо во внешнее поле. Это был удар что надо. Я несу вперёд, изоб всех сил работая коленями и локтями. Но тут этот гад Фред, что он только не делал, чтобы отравить мне жизнь, и выставляет ногу. Как я летел, и как я приземлился, как лайнер при аварийной посадке. Конечно, все ржут как бешеные. Я был уничтожен полностью. Я стал красный как рак. Я поклялся, что больше никогда в жизни не позволю над собой смеяться. Много лет спустя, уже когда я пел в Twisted Sister, если кто-нибудь в зале гортал или выкрикивал оскорбление, я прекращал концерт и вызывал такого типа на сцену. "На чем ты смеёшься, болван? Ты что думаешь, ты лучше споёшь? Может, выйдешь на сцену и попробуешь?" Иногда я даже спрыгивал в зал, чтобы найти такого типа. Теперь я понимаю, что это испаляющее желание доказать, заслужить уважение проросло из-за того случая на спортплощадке. Должно было пройти более десятка лет, чтобы эта история стала для меня смешной, но она такой стала. Несколько лет назад, когда Твист Sister получила международное признание, местная газета, которую я разносил мальчишкой, поместила мой портрет на обложке воскресного приложения. Обычно эти пухат типа наш знаменитый земляк и всё такое прочее. Репортёр отыскал следы Фреда Толкача. Он всё ещё жил в нашем городе. Не сомневаюсь, он усовершенствовал свои способности и теперь успешно спихивает под поезд маленьких старых леди. И спросил его о том случае, при воспоминании о котором у меня до сих пор волосы встают дыбом. Потрясающе, но Фред об этом ничего не помнил. Полагаю, что для него это было естественной мышечной реакцией. Как только кто-то бежал к третьей базе, нога Фреда автоматически вылетала вперёд. Конечно, он и не помнил, что поставил мне подножку. Он же ставил подножки всей школе. Надо мной мне так показалось, издевались все, кому не лень. Пока я не решил, что больше никому не позволю надо мной издеваться. Пассивное отчуждение превратилось в отчуждение воинствующее. В этом тоже не было ничего хорошего, потому что я стал очень жёстким и холодным. Всё время искал повода к ссоре. Я такой бунтарь без причины. Вечно перекошенная в ухмылке морда, колючий взгляд. Со стороны казалось, что это очень шикарно, но на самом деле я чувствовал себя совсем не шикарно. Я превратился в настоящего психа. Мне все чудилось, что когда я иду по улице, на меня все пялятся и кто-то за мной следит. Нервы были на пределе. В башке крутились самые немыслимые сцены. Я был словно молодой бычок и ревел про себя. Ну и что это он на меня уставился? И вперед разъяренный взгляд воображаемого обидчика грозно, Но тоже про себя. «Ты что выклотил в зенке?» Я был на таком взводе, что, пройдя квартал, вынужден был возвращаться домой, чтобы передохнуть. Уставал до смерти. Но это стремление поставить за себя и осадить обидчика дал один бесценный урок. Довольно долго я был совершенно беспомощен, а потом начал понимать, что во мне есть силы, чтобы изменить ситуацию. И эти силы есть в каждом. «Ты чувствуешь себя одиноким? Ты не один такой». Хуже всего то, что я чувствовал себя совершенно одиноким. Я удирал к себе в комнату, стал на проигрыватель пластинки Led Zeppelin, Black Sabbath и Deep Purple. И отчаянно кривлялся перед высоким, в овес рос зеркалом, изображая, будто играю на гитаре, на ударных, на клавишах, пою перед микрофоном. Это довольно странная штука изображать, будто ты играешь на гитаре. По крайней мере, я тогда думал. Я был уверен, что никто в мире больше этого не делает а на тех, кто делает, надевают смирительную рубашку, сажают в чумовоз и отправляют в самый строгий дурдом. Но позже я узнал от ребят, что и тот парень, что жил по соседству, играл на гитаре, и его сосед, и сосед соседа, почти каждый подросток проходит через период чудовищного одиночества, неуверенности и беззащитности. Усугубляется это ещё и страхом, что ты один во всём классе. Нет, во всей школе. Или нет, во всей вселенной, включая нише формы растительной жизни испытываешь подобное ощущение тебе кажется, что ты отделён от всех невидимой стеной, что тебя окружает непроницаемое облако, или это всего лишь твой дезодорант, и никто тебя не понимает. Ты завидуешь вот той весьма популярной девчонке с её симпатичной улыбкой и хочешь быть как она, без проблем. Но даже самые популярные подростки сомневаются в себе. Может та самая девочка боится, что любят не её, а лишь её хорошенькую мордашку. И среди тех, кто составляет группу популярности, тоже есть своя табель о рангах. Кто-то самый популярный из популярных, а кто-то стоит среди них на последнем месте и должен как-то смириться с этим. На самом деле ты не единственный, у кого есть проблемы. И если ты рискнешь поговорить...